Глава 50. Однако ничего не происходило. На часах шли секунды, 9 минут и 45 секунд, 44 секунды, 43. Факт. Алгоритм загружен в систему, рычаг переключен, но Мариана никуда не исчезла. Гипотеза. Возможно, петля разорвалась. Возможно, судьба шеи изменилась. И, возможно, молодая Мариана встретится с Картером. А что же дальше? Этого она не знала и придумать эксперимент не смогла. И оставалось только ждать, когда закончится испытательный цикл. Неизвестность, какое удивительное состояние, страшное и одновременно прекрасное. Марианна тихими шагами подошла к окну. Из него была видна наблюдательная кабина, в которую входили люди. Марианна узнавала лица. Бейкет, Кертис, остальные коллеги. А вон и она сама с фотографией в руках. пошла и остановилась, рассматривая оборудование. «Но где же Картер?» — встрепенулась Марианна. «Почему его нет? Она же сделала все, чтобы заманить его в наблюдательную кабину как раз в тот момент, когда там будет находиться группа из проекта «Релив». Столько усилий, взлом системы, рискованная операция по перегрузке трубопровода в ускорители, неужели все впустую?» Марьянна достала из заднего кармана мобильное устройство. Система уже была сброшена до заводских настроек. Боуи, то есть Дэвид, позвала она. «Добро пожаловать в ускорительный комплекс Хоук. Меня зовут Дэвид, я ваш виртуальный гид. Каково состояние трубопровода номер 22 возле стойки КУЭЛ-89?» «Минуточку, я проверю», — ответил вежливый голос. «Провода работают в номинальном режиме». Марианну вдруг осенила Картер уже заменил проводку. В наблюдательной кабине задерживаться не стал, поскольку все работало исправно. Ушел выполнять другие задания или направился в кафетерий. А делегация из наблюдательной кабины пойдет дальше, пультовую На раздумье времени не оставалось. До конца чуть более девяти минут, а что будет потом, неизвестно. Надо действовать. «Дэвид, найди мне Картера Чо». «Так, посмотрим». Картер Чо сейчас в коридоре А-12, в 384 метрах. Недослушав, Марианна помчалась, громыхая ботинками по кафелю. Ноги сами несли в нужном направлении, перед глазами стоял мысленный план комплекса со всеми входами и выходами. Она бежала, чуть притормаживая лишь для того, чтобы взглянуть на таймер, отсчитывающий финальные минуты ее существования. Семь, шесть, пять, четыре. Петляя по коридору и натыкаясь на озадаченных сотрудников, Марианна, наконец, влетела за угол. «Картер!» — завопила она отчаянно. Он замер и оглянулся. Не так давно, встретившись лицом к лицу с сестрой, Марианна растерялась до немоты, до полного оцепенения. Здесь же, при виде Картера, произошло обратное. Режим Марианны включился автоматически. Трезвый ум спокойно оценил ситуацию. Впереди стоял картер. Рядом находилась его тележка, в ней полный комплект инструментов, предназначенных не для краш и взлома, а для обычной технической работы. Блокнот был тут же, с загнутыми страницами и прикрепленной к нему авторучкой. Обстановка ясна. Придется создать последствия. Мариана бросилась к изумленному картеру, и не успел он пробормотать «Что за черт?», как она ловко схватила блокнот и, развернувшись на полном ходу, кинулась назад – к наблюдательной кабине, навстречу другой, молодой Мариане. Три минуты. Что дальше? По ее следам бежал Картер, а на том конце коридора за дверью находилась ничего не подозревающая молодая Мариана. Надо дать им шанс встретиться, подтолкнуть их друг к другу. Как это сделать за пару минут? Мариану вдруг осенило. Она на бегу пролистала блокнот до чистой страницы, щелчком сбросила колпачок с ручки и резко остановилась в нескольких шагах от двери пультовой. У нее еще было немного времени. Присев на корточки и положив блокнот на колено, она на мгновение закрыла глаза. Что общего осталось между Марианной и Картером после того, как следы их знакомства навсегда стерлись из памяти? После того, как эти двое принесли любовь в жертву ради спасения человечества? Открыв глаза, она пробежалась взглядом вокруг, ища хоть какую-то зацепку. На мониторах мелькали данные, Шли последние секунды отсчета, но в одном месте глаза наткнулись на простой текст в рамке. Эти слова не имели никакого отношения к испытаниям и ускорителю, но играли весьма важную роль в жизни человека. Меню-кафетерия. До конца остались считанные секунды. В голове замельтешили воспоминания, бесконечные повторы петли, долгие годы, проведенные в изоляции, чего бы она только не отдала сейчас за то, чтобы прожить хотя бы еще один из тех унылых, безрадостных дней. Изжав ручку, Марианна быстро записала в блокноте несколько слов. Это был единственный шанс свести вместе двух молодых людей, которые иначе пройдут мимо друг друга, даже не оглянувшись. Минитор над головой вспыхнул зеленым светом. По коридору разнесся звонок, возвестивший об успешном завершении испытаний. Развернувшись в сторону пультовой, Марианна набрала в легкие воздуха, чтобы напоследок крикнуть изо всех сил «Мари!»